«Верье, амбассе, шероне. Хотите, чтобы я назвал все?» «Нет, это лишнее. В такие дни я выезжал рано утром, иногда в пять. Жена вставала, чтобы приготовить вам завтрак. Да, она сама так хотела. В другие дни у меня были встречи на фермах. Я демонстрировал или ремонтировал машины. Наконец, я принимал фермеров у себя в ангаре. «Давайте возьмем средний день». Жизель вставала первая в шесть часов. Она тихонечко выскальзывала из кровати, выходила, быстро натягивая свой розовый халатик, и чуть позже он слышал, как она разжигала огонь в плите, как раз под их комнатой. Потом она выходила во двор засыпать зерна куром и накормить кроликов. Около половины седьмого он спускался вниз, не умываясь, едва коснувшись расческой своих жестких волос. Стол в кухне был без скатерти, с пластиковой столешницей. Они завтракали, сидя друг против друга. Мариан ещё спала. Ей разрешалось спать сколько захочет. Конечно, когда она пошла в школу, приходилось будить её в 7:00. Её провожали только первые 2-3 дня. Вы: "Нет, жена, за одно она делала и покупки". Обычно она шла в деревню около 9:00. Заходила в мясную лавку, колбасную, бакалейную. «В бакалею де Пьера?» «В Сен-Жустене практически нет другой». Каждый день по утрам под низкими сводами магазина собиралась с полдюжины женщин, которые болтали, ожидая своей очереди. Однажды, неизвестно почему, его пришло на ум сравнить лавку с ризницей. «Ваша жена никогда не просила вас сделать покупки». только когда я ездил в Триану или другой город, купить что-нибудь, чего не было в деревне. Он догадывался, что эти вопросы были не так безобидны, как казалось на первый взгляд, но всё равно отвечал откровенно, стараясь быть точным. Вы не заходили к допьерам? Возможно, раз в 2 месяца. В дни генеральной уборки, например, если жена болела. По каким дням бывала генеральная уборка? По субботам? Почти как у всех, по понедельникам был день большой стирки. Во вторник или в среду, по мере того, как бельё сохло, в зависимости от погоды, гладили. Так было в большинстве семей, и по утрам, в определённые дни во всех дворах полоскалось на ветру развешенное бельё. Когда вы получали почту? Нам не приносили её домой. Поезд проходит через Сен-Жюстен в 8:07 утра. И мешки с корреспонденцией относят прямо на почту. Мы живём на краю деревни, поэтому почтальон добирается до нас только к полудню. Я предпочитал сам ходить на почту и забирать корреспонденцию. Иногда мне приходилось даже ждать, пока её разберут, а в других случаях мне просто оставляли мои письма. Мы ещё вернёмся к этому вопросу. Вы ходили туда пешком? В основном да, я брал машину. только если у меня были дела за пределами деревни. Раз в два-три дня? Скорее, раз в два дня, только зимой у меня было меньше поездок. Надо было бы объяснить все тонкости его ремесла, которая зависела от смены сезонов и сельхозработ. Например, когда они вернулись из Сабль-Даноль, в разгаре был сезон ярмарок. Потом наступило время сбора винограда, затем осенняя отрада, так что ему и мы вздохнуть было некогда. В первый четверг он не поехал по новой улице. Не хотел смотреть, повесила Андрея полотенца на окно или нет. Он уже говорил об этом Дьёму, но тот настаивал: "Вы решили больше с ней не встречаться?" Я сказал, что это было твёрдое решение. Может быть, она подавала весточку другим способом? На этот раз он совершил ошибку и понял это, как только открыл рот. Но было поздно. Слова уже слетели с его губ: "Я не получал от неё вестей". Он солгал не из-за себя и не потому, что он хранил верность Андре или из рыцарских побуждений. То не вспомнил, что в день этого допроса шёл дождь, и Мсье Тренке, секретарь, сидел на своём месте устало. О вы вернулись с Псков с женой и дочерью 17 августа. Вопреки вашим привычкам, в четверг вы не поехали в Триан.